На крыльце в сторонке за столом штабной писарь в полушубке и перчатках при свете фонаря усердно пишет протокол. Гудит, ревет митинг, бросает Ноев ковчег из стороны в сторону в бушующую пучину. То один, то другой казак, влезает на крыльцо и все в одно горло. Мы не с большевиками, свергнуть коня рыжего. С одной стороны полковой комитет подталкивает комиссар с матросами, с другой офицерье из кожи лезет. Это же не сводный полк, а, извините за выражение, чистый бардак. Судьба решается, а ты, председатель, рот раззявил на побаске большевиков. Позор, позор! Головой ответишь за разложение полка, выкрикивает какой-то офицер. а голова у хорунжего лебедя всего-навсего одна разъединственная. «Даю слово комиссару! Тихо!» Комиссар помедлил и заорал. «Будем говорить прямо! С кем вы, казаки? С мировой революции или контрой? Драться нам в лоб или лапа в лапу жить? Если драться, давайте!» А скажете, какой интерес нам столкнуться лбами? За генерала этого? За Чумного? Слышали, как он назвал себя патриотом России? А как в натуре халуй буржуазии, халуй мировой контры? Куда зовет генерал? В Ермо. Чтоб на шею рабочего класса и крестьянства, а так и солдатам, матросам и казакам, «Посадить жирную буржуазию, которой каждый день рожать будет новую буржуазию. А вы, что кормить их должны, чтоб плодились они на вашу шею Хо-хо-хо! пронеслось по площади. Генерала так и казаки-оренбуржцы призывали к восстанию. «Ладно, восстать казаки можно, а вот как потом встать?» подумали? Толпа настороженно приутихает. Генерал сообщил, что восстали полки в во Обскове. «А где те полки? Почему увязли?» «Нету восставших полков». «Есть?» — заорал генерал. «Где представители полков?» — потребовал комиссар. «Отвечай, Харунжей, подтолкнул генерал. «Что он сказал громче?» «Требует, чтоб Харунжей сказал, восстали полки или нет». — Пусть сообщит председатель, — уступил место комиссар. — Нету восставших полков и не будет, не ждите, — ответил Ной, тревожно озирая однополчан. — Скажу так, казаки, пущай беглый Керенский из своих сотрапезников войско собирает, чтоб идти на Петроград, а мы, сибирцы, оренбуржцы, семипалатинцы, Теренскому и беглым генералам не сотрапезники. А так и немцам не сотрапезники. Генерал по что из кожи лезет? Власть свою потерять боится. Она им шибко сладкая при царе власть-то была. Смыслите? А кто такие в Петрограде, которые в Смольном? Да вот такие же, как эти матросы, от христианства, которые из мастеровых А чем они от нашего брата отличаются? Почитай, что ничем. Так скажите теперь, кого защищать надо? Буржуазию? И свергнутых? Хлопнул выстрел. Пуля свистнула возле уха председателя. Он резко откачнулся. Поглядите там живо. Перелицованный офицер стреляет должно. Уймите благородие. «Тащите его! Тащите!» — орали енисейские казаки, сплотившиеся возле крыльца плотной стеной. «На крыльцо, под факела, чтобы морду видеть!» Возня, шум, кого-то волокут, насовывают в спину, в почки, в селезенку, волокут, и как только схваченный офицер, без попахи, лысыватый, в шинелишке, в сопровождении трех енисейских казаков поднялся, На три приступки крыльца полковник Дальчевский быстро выстрелил из браунинга в его лысую голову. — Не гоже так, товарищ комполка, — рявкнул Ной. — Мы бы узнали, из каких интересов поручик Хамутов выстрелил, кто за его спиной. — Ну, отнесите его за крыльцо. — Говори далее, комиссар. — Про женский батальон, товарищи. Это верно, батальон восстал в суйде. Этот батальон действительно надеялся на восстание дивизии в Пскове, но не получилось так. Теперь у женского батальона, бывшего Керенского батальона смерти, две дороги. Одна в натуре к смерти, другая к вам, чтобы вы восстали, позор позором покрыли. Контра использовала удачный момент. В Гатчине нет красногвардейских отрядов. Советская власть надеялась на вас, казаки. Надеялась. Но пусть не думает Контр, что одним батальоном захватят Петроград и Смольный. Там их встретят в Петрограде. И если вы потопаете за батальоном в Петроград, не ждите речей. Другая музыка взыграет сегодня. Подумайте, казаки! Да здравствует мировая революция! Да здравствует вождь мировой революции Ленин! Ура! Матросы гаркнули «Ура!», а у казаков будто языки отсохли. Офицеры шипят, дуются за спиной Харунжева, а он гнет свое. Кто за восстание к верной погибели, отходи влево от моей правой руки. Живо, живо! Казаки не туда, ни сюда. Ага, прикипели? Так что же, канитель разводите? А вот что. Промеж нас набились офицеры да два генерала. Звали мы их в полк или не звали? Не звали, к черту! Верно, подхватил председатель. А теперь спрошу. Долго еще будут мутить воду от серой партии? Звали мы серых или не звали? Не звали. Генерал стращал, что восстал бабий батальон и движется к нам. Поглядим уже на батальонщиц под Георгиевским знаменем. Из красных в белых перелицевались, а мы их, братцы, обратно, в женское обличье разлицуем. Енисейские казаки отозвались дружно. В точку сказано, пощупаем ужо, почешем бобенок. А теперь скажу, набирал силы Ной, чтобы не было смуты, разоружим серых генералов с офицерами, пущай метутся из полка. Не без помощи матросов полковой комитет разоружил тут же на крыльце двух генералов и пятерых офицеров. Полковник Дальчевский объявил действие комитета во главе с комиссаром вопиющим безобразием, анархии, и что он об этом поставит в известность военно-революционный комитет Совнаркома. Ной ответил, на фронте, господин полковник, ежели бы эсеры, а также и другие путаники, заварили такую кашу, как сегодня, то комитет принял бы другие меры. «Расстрел на месте! Так мы и делали в прошлом году на позициях!» Дальчевский ничего не ответил, пронзительно сверкнул глазами, щека со шрамом передернулась и молча удалился. На крыльце остались председателем начальник штаба Мотовилов и пятеро командиров. но и тут же обратился к казакам. «Слушать, казаки и солдаты!» Командиры в штаб. Каждому сготовиться к бою. Команда пулеметчиков в штаб. Подготовить сани для пулеметов. Все, может быть, восставшие подкатят гатчине ночью, чтобы перещелкнуть нас на мирных стойлах, а мира, покуда, нету. Сотня казаков под командой члена комитета Крыслова двинулась на соседний разъезд чтобы в случае чего предупредить о движении эшелонов с восставшими. Матросы со взводами стрелковых батальонов готовились к неминуемому завтрашнему бою с мятежниками. «Тоска! Или век ною одному вековать! Или век самому с собою мыкаться да аукаться!» Женой ему стала Еремеева шашечка, Куренем казенной казармой чужие крыши, Опорою карабин фронтовой, Думой полынную постелюшка-самостелюшка, кручины неизбывную конетель военная. Тоска, тоска! Не исчерпать ее ведрами когтину болотную, Щемит она сердце и старит душу, И чувствует себя ной, Не молодым казаком, сагбенным старцем, которому не казачку обнимать, а самого себя в пору от хвори спасать. Тоска. Сидит Ной на стуле в писарской комнате штаба, а в голове, как на водяной мельнице, вовсю жернова раскручивается. Не муку, а муку мелют и перемолоть не могут. Тяжелый и сумрачный после яростного митинга почувствовал он себя до того одиноким и отчужденным от людской жизни, как будто на свет родился в казачьей амуниции, и отродясь у него не было ни семьи, ни красной скамьи, ни божницы с иконушками и лампадками, ни постов, ни разговений, ни праздников, ни будин. Который год не сеял, не жал, не молотил, не веял... Казенные харчи, хоть чертей полощи, все единой радости нет, тоска. Обхватив головку эфесы шашки руками, склонившись щекой на собственные кулаки, смотрит он на грязный затоптанный пол, но видит нечто невообразимо далекое, скребущее душеньку, будто он не в штабе полка, а у себя дома на огороде. Желтеют широченные шляпы подсолнухов, Кругом все цветет и благоухает. Сестренки тут же, Харитонюшка, Лизонька, Дунечка, Одна, другой меньше, какими он их и запомнил, Час безрадостного прощания. Бегают по огороду, щебечут, как птицы, А издали меж гряд идет навстречу ною родимая матушка, Вся в черном, печальном. От чего она так вырядилась? оплакивает ли сына Василия и всех сирот, заброшенных в дальние края на позиции, от которых давным-давно ни вестей, ни костей. Она идет к Ною, а дойти не может. Он ее видит далеко и близко, и опять далеко и близко. Так именует жизнь. Телега проедет далеко и близко, но не рядом с тобою. Тоска. Ему бы сынов и дочерей растить, пора давно. Землицу холить, как родную жёнушку, Заботясь о хлебе насущном. Везет, везет по чужой воле тяжеленный воз, И не вырваться ему из этой упряжи. Не потому ли он за все свои двадцать восемь лет Не изведал ни девичьей, ни случайной женской ласки? Как там Селестина? Утром собирался проведать ее в отряде питерских красногвардейцев, да обухом в лоб неожиданное известие. Санька ходил смотреть коней и прибежал с вытаращенными глазами. Новость, Ной Васильевич! восстал женский батальон на станции Суеда. Ей бо, по всем казармам гуд идет, как шершни гудут, ей бо. Вот и почалось 26 шестое. Гли!» У Ноя в раз вылетело тогда все из головы. Селестины, трибунальцы, Уполномоченные в ЧК Карпов, Ночные спросы и допросы, митинг. Натянув амуницию, помчался он с ординарцем в казармы к пехотинцам, Чтоб батальоны стрелков держались в стороне от свары с казачьими взводами, Весь день крутился в сумятице людской, летал на разъезд. В стороне от Ноя седая машинистка быстро печатает протокол митинга. Та-та-та-та-та-та-та-та. А что, если ночью или на рассвете воскресенья подойдут гачине мятежные эшелоны из Пскова, как о том стращали офицеры? Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Так и будет, посекут из пулеметов, отчего доброго, хвостанут из орудий прямо с железнодорожных платформ, займут гатчину и попрут на Петроград. Крутится, крутится жернова в башке. Пулеметная дробь стихла и сразу стала как-то чужда не по себе. Поднял голову, старушка ушла, накрыв машинку черным чехлом. Подумалось, как будет после войны? Сразу ли втянется в тишину, или еще долго будет вспоминать себя шашкой, свистящей над головой и с перекосившимся от ярости лицом? Тоска схлынула, как волна с берега, веки слипаются, сон морит. В писарскую раза три заглядывал Санька, но не посмел тревожить думающего Ноя, и никого из командиров не пустил к нему. «Дайте ему дых перевести, лешие, сами поди, в сласть выспались, а мы за двое суток часа три урвали, и то с надрывом от всех переживаний». Не тревожили. Голова тяжелеет не поднять от рук отерпших на золотом офисе. Но не заметил, как в комнату вошла Селестина и долго смотрела от двери на его огненную голову, потом окликнула. «Здравствуйте, Ной Васильевич!» Он вздрогнул и быстро поднялся. «А, Селестина Ивановна, здравия желаю!» Ладонь Селестины утонула в его руке. Что-то было в ее упругом взгляде затаенное внутри. Усталость еще не сошла с лица. В глазах прикипела душевная мука, как это бывает с человеком, когда после страшного боя он вдруг видит себя живым, а кругом мертвые. «Присаживайтесь», — подал стул гости. Отошли. Селестина глубоко вздохнула. Убитый офицер Голубков оказался членом ЦК левых эсеров. Лично готовил покушение на товарища Ленина. ЧК давно разыскивала его. «Э, вон как!» — кивнул Ной. «Где же он достал документы Петроградского совета?» какие я вытащил у него из кармана. Тут ничего удивительного нет, ответила Селестина. У ЦК эсеров есть люди в Петроградском совете. Все это размотают теперь. Само собой, поддакнул Ной. А я зашла проститься с вами. Вчера не успела сказать. Меня посылают женским продовольственным отрядом в нашу Енисейскую губернию. Ну и слава богу. Почему? Чуток поправитесь после питерской голодовки. А, -а, а! Он ее, конечно, видел, в каком она справном теле. Ребра пересчитать можно. Смутилась. Мне пора, мной, Васильевич. В десять пойдет поезд на Петроград. Я вас провожу, а заодно побываю у батарейцев. Шли улицей над Гатчиной вызвездилось небо. А вашего дедушку Василия Васильевича я хорошо помню, сказала Селестина. Мне было одиннадцать лет, когда я гостила в Качалинской. Моей маме он все рассказывал о турецкой войне. Он ведь был героем Болгарии и полным георгиевским кавалером, дополнил мной. Когда же вы были там? В девятьсот четвертом году летом. А меня тогда... Станицы не было. В Юзовке с братом работал в шахте. В шахте? Канагоном был. Породу и уголь возил по узкой колейке на лошадях. Кони там все слепые, их ведь как спустят в шахту, так и не поднимают бедных, пока не околеют. Жалко ведь животное и в такой безысходной беде. До сей поры вижу их во снах. А угольная пыль, будто она проклятая, до того въелась в кожу. Никаким мылом не отмоешь. Углекопы, которые в забое работает, голыми по пояс. Чистые упокойники. Дорого тот уголек доставался. А заработали мы с братом Василием, вечно ему память, за два года только на обратную дорогу. Глубоко вздохнул, дополнил. Эх, сыт, голодному сроду не разумел. бы казаки оренбургские поработали углекопами, головы у них протрезвились бы. Они ведь из богатых станичников, как дед ваш, Григорий Анисимович Мещеряк. Дедушка умер еще в 1905 году, после ареста мамы, когда жандармы приехали к нему с обыском. Он скоропостижно скончался. — Э, вон как! — Извиняйте, Селестина Ивановна. что слово про деда вашего дурной сказал, когда вы были у меня с комиссаром. Про мертвых не заповедно говорить худо. На вокзале разноликая толпа саждала прибывший поезд. — Ну, а матушка ваша жива? — спросил Ной. — Мама? — Селестина глубоко вздохнула. — Она погибла еще в девятьсот седьмом. Зарубила ее какая-то казачка в деревне Ашаровой. Тогда всюду рыскали за бунтовщиками, а мать с отцом везла двух раненых. И кто-то из мужиков выдал их таштыбским казакам. Налетели сотни. Папа успел бежать в тайгу, а мама... — Таштыбские, говорите? Кто же это мог быть? Одна там была только, которая с мужем. Ной осекся на полуслове. О, Господи, Вырвалось у него. Ведь дяди отца Кондратии и Леонтии служили в той сотне, и только одна бездетная Татьяна Семеновна, сопровождала мужа. На его крестной матери выходит кровь родами мещеряков. Господи, ведь ведь она и сама из того же рода. Что с вами, Ной Васильевич? — Да ничего, Селестин Ивановна, после митинга все никак не могу с душою собраться. — Бой вам предстоит трудный. Батальонщицы мадам Леоновой умеют драться и хорошо вооружены. Не случайно батальон получил от Керенского Георгиевское знамя, а многие батальонщицы кресты и медали. — В бою не кресты воюют, — ответил мой. Мы вот... Разъезд заняли. Для нас там позиция будет самая подходящая. Только бы обошлось без большого кровопролития. А знаете, как вас прозвали? Знаю. Только ежели поразмыслить, зря не скажут. Казаки шутейно кинули в меня слово, а стрельнули в середину копеечки. В апокалипсисе Иоанновом сказано «И выйдет другой конь рыж». И сидящему на нем дано бысть взять мир от земли, и да люди убьют друг друга. Или я в бою на коне рыжим, или каком другом мир несу и благость, или я шашку играю, когда голову срубаю, хотя и противнику на позиции. А что он мне сделал, тот противник, которого я только один момент увидел и зарубил? Мир ли это? Мой брат разве виноват был перед тем немцем, который ему начисто голову отрубил? Я-то видел самолично. Будет ли этому конец? Селестина помолчала, как бы решая трудный вопрос, и взволнованно, но твердо ответила. Будет, Ной Васильевич. Непременно будет. Научатся же люди когда-то понимать друг друга. Вот вы спасли мне жизнь. За это не благодарят, но я буду помнить вас. Раздался гудок паровоза, Селестина встрепенулась. Сейчас отойдет поезд. «До свидания, Ной Васильевич!» Скороговоркой промолвила она и бегом кинулась к вагону. А с подножки, уже махая рукой, крикнула. «Я буду помнить вас!» Когда поезд отошел... Ной мысленно благословил комиссаршу Селестину. «Спаси ее, Господи!» И ушел с перона еще более растревоженный.